Часть четвертая. Волшебник Фарезм Горы остались позади. Темные ущелья, горные озера, скалистые вершины, где гуляло эхо – все это казалось теперь угольно-черной стеной на севере. Некоторое время кугель брел среди невысоких округлых холмов, покрытых густыми рощицами черно-синих деревьев. Затем он обнаружил едва заметную тропу, которая после долгих извивов вывела его на просторную темную равнину. В полумиле справа поднималась линия высоких утесов, вид которых немедленно привлек внимание Куделя и пронзил его душу странным и мучительным ощущением дежаву. Заинтригованный, он остановился и уставился на них. Когда-то в прошлом он тут определенно побывал. Но когда? Память не давала ответа. Когель устроился было отдохнуть на невысокой, покрытой лишайником скале. Но Феркс потерял терпение и подбодрил его очередным спазмом. Кугель вскочил на ноги, стеная от усталости и потрясая кулаком в сторону юго-запада, где предположительно находился Олмери. «Юкуну! Если бы я смог отплатить тебе хотя бы за десятую долю моих обид, мир счел бы меня чудовищем!» Кугель направился по тропе вниз по направлению к утесам, которые поразили его такими жгучими, но в то же время смутными воспоминаниями. Далеко внизу простиралась равнина, заполняя три четверти горизонта красками, напомнившими кугелю поверхность, покрытой лишайником скалы. Он обвел взглядом черные островки рощиц, серую россыпь камней, где руины заполняли целую долину, Невзрачные полосы серо-зеленых лугов и свинцовые проблески двух широких рек, исчезающих в дымке у горизонта После короткого отдыха у Кугеля только занемели суставы Он прихрамывал, а дорожный мешок, который он постоянно перевешивал с одного плеча на другое, уже давно натер оба бедра Еще более мучительным был сжимающий внутренности голод. Еще один зуб против Юкуну. Нельзя не признать, что смеющийся Макс снабдил Кугеля амулетом, превращающим такие обычно несъедобные субстанции, как трава, дерево, волосы, земля и тому подобное, в питательную пасту. Но, к несчастью, И это могло дать представление о язвительном юморе Юкуну. Паста не только сохраняла, но и ухудшала вкус обработанных ею субстанций. За время перехода через горы Кугель не попробовал практически ничего, кроме молочая, белокрыльника, стручков акации, дубовых прутьев и дубильных орешков. А однажды, когда под рукой не оказалось совсем ничего другого, Некие отбросы, найденные в пещере бородатого фавна. Когель ел только минимум, необходимый для сохранения жизни. Его длинная худощавая фигура сделалась изможденной. Скулы выступали как жабры, а черные брови, некогда самодовольно изгибавшиеся, теперь свисали безжизненными кисточками. Да, Юкуну должен был за многое ответить. И Когель, переставляя ноги, раздумывал над тем, какой именно будет его месть, если он когда-нибудь отыщет путь назад в Волмире. Тропа свернула вниз, на широкую каменистую равнину, уставленную тысячами гротескных каменных фигур. При осмотре местности Кугелю показалось, что он замечает среди выветренных природой форм некую закономерность. Он приостановился и оценивающе потер свой длинный подбородок. Рисунок улавливался с большим трудом. По правде сказать, он был настолько трудноуловимым, что Кугель задумался, не является ли он порождением его собственных фантазий. Подойдя поближе, Кугель различил новые сложные детали – извивы, ответвления, завитки. При дальнейшем изучении обнаружились диски, седловины, скрученные сферы, складки и изгибы, а кроме этого веретена, кардиоиды ястроконечные копьеобразные выступы. Это была самая трудоемкая, кропотливая и замысловатая резьба по камню, какую только можно было представить, и, вне всякого сомнения, отнюдь не результат случайных воздействий стихий. Кугель озадаченно нахмурился не в состоянии представить себе стимулы для столь сложного предприятия. Он двинулся дальше и мгновение спустя услышал голоса и звяканье инструментов. Кугель застыл на месте, внимательно прислушиваясь, затем продолжил движение и вскоре наткнулся на группу из примерно пятидесяти человек, рост которых колебался от трех дюймов до более чем 12 футов. Осторожно, крадучись... Кугель приблизился. Однако, бросив на незнакомца ленивый взгляд, странная компания перестала обращать на него внимание, продолжая с необычайным рвением долбить, высверливать, процарапывать, зондировать и полировать. Кугель несколько минут наблюдал за работой, а затем подошел к мастеру человеку трех футов ростом, который стоял за кафедрой, склонившись над разложенными на ней чертежами и сверяя по ним точность производимых бригадой работ при помощи хитроумного оптического устройства. Он, казалось, подмечал все сразу, выкрикивая инструкции, отчитывая, предостерегая от ошибок и наставляя менее опытных в обращении с инструментами работников. Для повышения наглядности своих замечаний он использовал свой поразительным образом удлиняющийся указательный палец. Тот вытягивался на 30 футов, чтобы постучать по участку скалы или быстро нацарапать схему, а потом с такой же скоростью втянуться обратно. В тот момент, когда мастер, временно удовлетворенный производимой работой, отступил от кафедры на пару шагов назад, Кугель решился привлечь его внимание. «Что это за замысловатые усилия и какова их цель?» – вежливо спросил он. Всё обстоит именно так, как ты это видишь», – ответил ему мастер пронзительным и звучным голосом. По требованию волшебника Форезма мы высекаем из природных скал определенные фигуры. «Эй, ты!» — крик был адресован человеку ростом на 3 фута выше когеля, бьющему по камню заостренной колотушкой. «Я замечаю чрезмерную самонадеянность!» Указательный палец выстрелил вперед. «Будь очень осторожен на этом стыке! Видишь, как легко тут крошится камень!» Нанеси здесь полусильной хваткой вертикальный удар шестой степени интенсивности. В этой точке отвесный удар четвертой степени интенсивности. Потом используй рашпиль калибра 1 четверть, чтобы убрать неровности. Когда работа снова пошла надлежащим образом, мастер, покачивая головой и недовольно хмурясь, продолжил изучение своих планов. Слишком медленно. Бурчал он то ли себе под нос, то ли обращаясь к кугелю. Резчики или работают словно в наркотическом дурмане, или проявляют ослиную тупость. Только вчера дадьо фессадиль, вон тот, трех локтей ростом с зеленым платком. Для того, чтобы проделать отверстие в бусине вывернутого четырехлистника, использовал замораживающий стержень 19 калибра. Кугель удивленно покачал головой, словно никогда не слышал о такой вопиющей ошибке. Он спросил, а в чем состоит конечная цель этой неуемной рубки камня? «Не могу сказать», — склонил набок голову мастер. Работы здесь ведутся 318 лет, но за это время волшебник Форазм ни разу не объяснил своих мотивов. По всей видимости, они должны быть определенными и конкретными, поскольку он проводит осмотр каждый день и сразу же указывает на малейшие ошибки. Мастер в очередной раз отвернулся, чтобы проконсультировать работника, едва доходившего к угелю до колена. Тот высказывал сомнения относительно глубины некоего завитка. Мастер, справившись с документами, довольно быстро разрешил проблему. Затем он снова повернулся к Кугелю, на этот раз откровенно оценивая его. «Ты кажешься проницательным и ловким человеком», — обратился он к своему гостю. «Не хотел бы ли ты наняться к нам на работу?» Сейчас нам как раз не хватает нескольких резчиков категории поллоктя, или если ты предпочитаешь занятие, требующее большего приложения сил, то нам пригодился бы ученик камнедробильщика ростом в 16 локтей. Твой рост легко модифицировать в обоих направлениях, а перспективы для продвижения тут и там одинаковы. Как ты видишь, сам я отношусь к категории четырех локтей. Я достиг положения наносящего удары за один год, создающего формы за три, помощника щебенщика за 10 и уже 19 лет служу главным щебенщиком. Мой предшественник был из категории двух локтей, а главный щебенщик до него был ростом в 10 локтей. Мастер продолжил перечисление преимуществ предлагаемой работы, которые включали в себя питание, кров, отборные наркотики, обслуживание в нимфарии, оклад от 10 торцей в день и различные другие блага, в том числе услуги волшебников-оразмов в качестве предсказателя будущего и изгоняющего бесов. Кроме того, вошел во вкус главный щебенщик, форезм содержит на свои средства академию, где все желающие могут обогатить свой разум. Я, например, обучаюсь идентификации насекомых, геральдике королей древнего гомоза, пению в унисон, фактической каталепсии и ортодоксальной доктрине. Ты никогда не найдешь более щедрого хозяина, чем волшебник Фарезму. Кугель подавил улыбку, которую вызвал у него энтузиазм главного щебенщика. Однако в животе давно бурчало от голода, и он не стал сразу отвергать изложенное ему предложение. Я никогда раньше не думал о подобной карьере, осторожно начал он. в твоих аргументах прозвучало немало интригующих фактов. Это так, Согласился человечек, предложение, сделанное тебе, довольно уникально. Когель притворился размышляющим. «Я не могу сразу же сказать, да или нет. Это ответственное решение, и я полагаю, что мне следует обдумать его со всех сторон». Главный щебенщик кивнул, всем своим видом выражая полное согласие. «Мы поощряем осмотрительность у наших работников» поскольку каждый их удар должен достигать строго оговоренного эффекта. Для того, чтобы исправить неточность размером не больше толщины ногтя, зачастую приходится убирать целый блок и вставлять в его гнездо новый кусок скалы, после чего все работы по нему начинаются сначала. И тогда, до тех пор, пока бригада не достигнет той же стадии, что была на момент совершения ошибки, всем работникам отказывается в привилегии посещения нимфария. Теперь ты понимаешь, насколько важно избегать привлечения в наши ряды неблагоразумных и порывистых подмастерий. Фиркс, внезапно встревожившись, что Кугель предполагает основательно задержаться, выразил свой протест самым жутким образом. Кугель, схватившись за живот, отошел в сторону и на глазах недоумевающего главного щебенщика завел жаркий спор с Фирксом. «Как я могу идти дальше без пищи?» Ответом Фиркса было колющее движение шипов. «Это невозможно!» – воскликнул Кугель. «Амулета Юкуну достаточно только теоретически». «Я не могу больше переваривать молочай. Помни, если я упаду мертвым прямо на дороге, ты никогда не встретишься со своим товарищем в чане Юкуну». Феркс неохотно успокоился, убедившись в справедливости высказанного ему аргумента. Кугель вернулся к кафедре. Но главный щебенщик в это время был занят поиском способа установки в пас обработанного крупного турмалина, чему препятствовала некая сложная изгибающаяся спираль. Наконец, Кугеле удалось завладеть его вниманием. «Пока я взвешиваю предложение о найме на работу и противоречивые преимущества уменьшения или удлинения», Мне понадобится ложе, на которое я мог бы прилечь. Кроме того, я желаю испробовать описанные тобою привилегии в течение примерно одного дня. Твоя осторожность похвальна, заявил главный щебенщик. Люди в наше время имеют обыкновение сходу принимать решения, о которых они потом сожалеют. Все было не так в дни моей юности, когда преобладали умеренность и рассудительность. Я устрою тебе допуск на жилую территорию, где ты сможешь убедиться в истинности всего, о чем я говорил. Ты обнаружишь, что волшебник фаразм строг, но справедлив, и причины для жалоб есть только у тех, кто не вкладывает в обтесывание камня душу. Но посмотри, Вот волшебник Фарезм идет на свой ежедневный осмотр. Вверх по тропе поднимался человек внушительного роста, одетый в просторные белые одежды. Выражение его лица было благодушным, волосы напоминали желтый пух, а глаза были обращены к небу, словно он был поглощен созерцанием чего-то несказанно возвышенного. Его руки были степенно сложены на груди. Он плыл над дорогой, не двигая ногами. Рабочие, сняв шапки и кланяясь в унисон, нараспев произносили уважительные приветствия, на которые Форезм отвечал наклоном головы. Приблизившись к месту, на котором стоял кугель, он приостановился, быстро оглядел результаты проведенных работ а затем неторопливо заскользил к кафедре. Всё реализовано с приемлемой точностью», — обратился он к главному щебенщику. «Тем не менее, полировка на нижней стороне наружной проекции 56-16 не совсем ровная, и я разглядел крошечный скол на вторичной опояске девятнадцатого выступа под ней». Ни одно из этих обстоятельств, тем не менее, не имеет большого значения, и я не буду рекомендовать принятие дисциплинарных мер. Недостатки будут устранены, а на неосторожных работников наложено взыскание. Это по меньшей мере. С гневом и страстью воскликнул главный щебенчик. А сейчас я хочу представить тебе возможное пополнение нашей команды. Новичок неопытен в обработке камня, но собирается принять свое решение только после тщательного обдумывания. Если он изберет вступление в наши ряды, я предвижу обычный срок в качестве собирателя мусора до того, как ему будет доверена заточка инструментов и предварительная раскопка. Волшебник кивнул. Да, это соответствовало бы нашей обычной практике. Однако Форезм легко скользнул вперед, взял левую руку Куделя и произвел быстрое гадание по ногтям. Его благодушное лицо приняло задумчивое выражение, и он поднял глаза. Я вижу противоречие четырех видов. Абсолютно очевидно, что обработка камня и придание ему формы не является деятельностью, в которой в надлежащей мере проявятся присущие тебе способности. Я советую тебе поискать другое, более подходящее для твоей личности занятие». «Хорошо сказано!» – вскричал главный щебенчик. «Волшебник Форезм в очередной раз демонстрирует свою непогрешимую проницательность». «Для того, чтобы не отстать от него, я тоже беру назад свое предложение о найме на работу». Он повернулся к Кугелю. «Поскольку теперь не имеет смысла примерять ложе и проводить опробирование соответствующих привилегий, ты можешь больше не тратить на эти занятия свое время». Кугель скорчил кислую гримасу. Такое поверхностное гадание вполне могло бы оказаться неточным. Оскорбленный главный щебенщик вытянул указательный палец на 30 футов вверх в знак протеста, но Форезм мирно кивнул. Это совершенно правильно, и я с радостью выполню более подробное гадание, хотя процесс потребует от 6 до 8 часов. «Настолько долго?» – изумленно спросил Кугель. «И это только необходимый минимум. Прежде всего, тебе нужно будет обмотаться с ног до головы внутренностями свежеубитых сов, а затем погрузиться в теплую ванну, содержащую определенные органические субстанции. Мне придется, разумеется, сжечь мизинец твоей левой ноги и расширить твой нос так, чтоб в него мог пролезть жок-исследователь, который изучит пути, ведущие к центрам твоих ощущений. Предлагаю немедленно направиться в мою гадальню, чтобы начать процедуры как можно быстрее. Кугель, раздираемый сомнениями, пощипал себя за подбородок. Наконец он произнёс: